Эпилог 2. Добрый день. Сегодня на нашей конференции долгожданное событие. Антон Буров, автор нашумевшей серии «Живой лес», после многодневных переговоров все-таки принял решение участвовать в интервью. Кратко для тех, кто не знает этого автора и эту серию. Тут есть такие? Нет? Ну тогда очень кратко. Антон Буров, автор многочисленных романов в жанре детектива, постапокалипсиса и литр -эпг. Серия «Живой лес» стала настоящим открытием этого года. Отмечена несколькими престижными литературными премиями и, насколько я знаю, сейчас ведутся активные переговоры об экранизации ее. Так, Антон? Да, пока разговариваем. Отлично, тогда предлагаю коллегам задавать вопросы. Антон, вопрос от журналиста «Фантастика сегодня». Идея серии «Живой лес» не совсем типична для вас. Каким образом она пришла вам в голову? Она не совсем моя, если честно, а моего Это ей показалось интересным оживить главного героя таким образом. Вы были против? Изначально да, но затем, переосмыслив ее идею, я пришел к выводу, что из этого может получиться серия. На мой взгляд, все получилось. Следующий вопрос. Антон, вопрос э, от русский Real rpg Каким образом происходит ваше соавторское взаимодействие? Как у всех, наверное. Я пишу свою часть, а на свою, потом читаем друг друга, вносим вправки. Следующий вопрос. Вопрос от литературный вестник. Верно ли, что за эмоциональное наполнение книг и любовную линию в них отвечает ваш соавтор? Да. Следующий вопрос. Вопрос от «Женская фантастика». «А почему вы так редко выводите в свет вашу жену?» «Не хочу». Следующий вопрос. Антон, вопрос от «Сплетник литературы». «А верно ли, что все книги в этой серии за вас написала ваша жена, и вы специально не показываете ее, чтобы она не раскрыла ваш секрет?» «Пошел нахуй». Следующий вопрос.